Глава восемнадцатая Дым был черным и вонял горелым сахаром. Шесть жаровин дымили так, что пришлось отворить окно. Вскоре в дверь тревожно заколотили, Алинар открыл. Гомонящие слуги ввалились в гостиную и уставились на коптящей жаровни «Мне не нравится запах этих благовоний», — высокомерно произнесла Лейли. «Унесите эти жаровни! Уберите со стола! В моих покоях должно быть чисто!» Кланяясь, слуги унесли жаровни, полные обгоревших сладостей и остатки блюд, бросая на наследницу и телохранителя любопытные взгляды. Едва за ними закрылась дверь, Лаэли сказала, «Пойдем в спальню». Алинар открыл рот и закрыл. «Объяснять, что он не наложник? Но девица и так это знает». «У меня там инструменты», — продолжила девушка. «Хочу осмотреть твою ногу и язык. Я доктор. Возможно, смогу чем-то помочь, когда прибудет мой багаж». От изумления Алинар чуть не выронил планшет, но все же удержал и прошел за Лейли в спальню. С его точки зрения, все нанесенные ему повреждения могла исправить только полноценная камера регенерации, но их в союзе планет было не так много. А уж стоимость применения взлетала в космос всякий раз, как агент возвращался с проваленным заданием. Между тем девушка усадила его на стул возле окна, распахнула ставни, и взялась за свой саквояж. Внутри обнаружилась профессиональная укладка с инструментами на любой случай. Стараясь не смотреть на скальпели, крючки и зажимы, такими палачи держали его язык, отрезая его. Алинар сосредоточил свое внимание на девчонке. Она вкусно пахла, ровно дышала, и ее грудь была очень близко к его лицу. Организм отреагировал. Благо, свободные штаны и рубаха сверху скрыли этот конфуз от Лейли. Впрочем, на его реакции девчонка вообще не обращала внимания. Осматривала его рот и бурчала себе под нос. Руки бы оторвать тому, кто так резал. «Уздечку зачем зацепил? Чтобы ты подавился языком? А обработать нормально не судьба была?» Закончив осмотр и вытащив изо рта Алинара фонарик, девушка аккуратно обработала все инструменты антисептиком и убрала в бокс. Потом стянула и выбросила перчатки, задумчиво покачалась с пятки на носок и выдала. «Орган сложный, фиксировать для регенерации нельзя, так что уколами меня обойтись». Придется тебе полежать в гель-камере, дружок. Другого варианта я не вижу. Телохранитель застыл. Ему вот так запросто предлагают камеру регенерации? Это, конечно, неудобно, но придется потерпеть. Закончила Лайли и убрала свой саквояж на полку в шкафу. Я сейчас думаю, у нас есть пара часов до заката, чтобы выбрать комнату для лаборатории приемную и операционную. «Выбрать что?» Алинар вскочил, глупо хлопая глазами. Тётя сказала, что я могу менять в этом крыле все по своему усмотрению. Оно небольшое и построено специально для наследницы. Идем?» С легким изумлением Алинар последовал за девчонкой, думая о том, что этот хрупкий цветочек еще удивит местных змей.